Интерлюдия одиннадцатая. Тео. Тео сжимал пульт обеими руками. Вот уже пять минут он не сводил глаз с телевизора. Все эти пять минут телевизор был выключен. «А кто это у нас тут такой красивый? Кто тут прелестная маленькая девочка? Вот кто? Вот какая у нас малышка!» Астра издала характерный пронзительный вскрик, который предвещал скорую истерику. Тео сжал пульт еще сильней, Он почувствовал пульсирующую боль там, где грани пульта врезались в ладони. Но «Ну не плачь, не плачь! У Тео пересохло в горле, с каждым ударом сердца его руки будто бы вздрагивали, а перед глазами все расплывалось. Никогда еще он настолько пристально не всматривался в телевизор: форма и цвет ящика, пропорции экрана и внешние рамки, тонкая серебристая линия по граням, логотип старли в самом низу. Все это он подозревал, останется в его памяти до конца дней. «Хотя, возможно, конец его дней наступит очень скоро». «Не, что-то меня не тянет. Эй, пацан!» Сердце Тео подпрыгнуло в груди. Он отвел глаза от телевизора и посмотрел на человека, держащего астру. Ее подгузник надо поменять!» Тео кивнул и встал, он потянулся за астрой, и мужчина кинул ему ребенка. Пришлось броситься вперед, чтобы ее поймать. Она почти выскользнула из его рук, и он еле успел ее удержать, прижав к животу. Она начала вопить». «Не урони её, или я разозлюсь!» Тео кивнул, повышая голос, чтобы прикричать Крикастры. «Да, сэр!» «Ну что ты заладил? Я что, правда похож на сэра?» Тео посмотрел на мужчину, на вид за тридцать, одет в незастёгнутую рубашку, открывающую вид на мускулистую грудь и живот, закатанные рукава открывали предплечья. Узкие джинсы с заниженной талией, длинные руки и ноги, длинные сальные волосы. Мужчина подровнял недавно бородку... но по краям уже росла щетина, скрывая затейливый узор, выстриженный в лицевой растительности. Нож постоянно танцевал в его пальцах, заставляя тело вздрагивать каждый раз, когда острие указывало на них с острой. «Остряк Джек». «Отец учил меня обращаться к старшим сэр... сэр...» Джек хохотнул с легчайшим оттенком иронии. «Значит, твой папа хорошо тебя научил, да?» «Верно». Тео задумался, могло ли его уважительное обращение сыграть роль в том, что Джек оставил его в живых так надолго. «Да, сэр. Я собираюсь поменять подгузник. Давай!» Руки Тео тряслись, пока он поудобнее перехватывал Астру, подняв ее и положив голову сестренки на свое плечо, даже несмотря на то, что так она вопила ему прямо в ухо. Он отнёс её и положил на пеленальный столик. Кайден заселилась в свою старую квартиру после катастрофы, обнаружив большинство своих вещей все еще на месте. Мужчина ни разу не выпустил входную дверь из поля зрения, обходя комнату, и скоро оказался позади Тео. То он надеялся, что из-за открытого окна мужчина будет с наветренной стороной от пахнущего подгузника как много времени может пройти, прежде чем вопли ребенка, неприятный запах или что-либо еще выведет этого психа из тебя. Когда там твоя мама вернется? Что-то было не так. Джек уже третий раз задавал этот вопрос: Может, его терпение на исходе? Она мне не мать! Тео сменил тему. Он выбросил подгузник в мусорное ведро. Джек приблизился к Тео и встал позади него так, что его доленная тень, отбрасываемая заходящим солнцем, легла на мальчика и на стол. Тео почувствовал, как напряжение усилилось. «Я буду расстроен, если ты мне лжешь. Тео не сводил глаз младенца, заставляя руки заниматься подгузником. «Кейден, мать астры, сэр. Папина бывшая жена! Она заботится обо мне после его смерти!» «Конечно, конечно! Теперь я понял! Я тебе верю!» Сказал Джека хихикнул Он отвернулся и отошел в сторону, оставив Тео, который судорожно вздохнул от облегчения. Когда Джек заговорил снова, в его голосе не было веселья. Ты ее любишь, мать этого ребенка? Да, сэр. Но она мне не нравится, подумал он. Хорошо, хорошо. Она тебя любит? Нет, сэр. Но я ей нравлюсь. Да. Джек растянул звук, и в нем была скрыта насмешка. Ну, рассказывай! Я. «Я присматриваю за астрой. Я выполняю работу по дому и не жалуюсь. Я стараюсь не осложнять ей жизнь». Начал Тео. Он проглотил комок в горле. «Но мой отец обращался с ней плохо, я думаю, что она видит его во мне, и поэтому она никогда не позволит себе полюбить меня». У него всегда было пухлое лицо, но все таки он похож на отца. Она это видела. «В тебе есть что-то от отца? Было ли в нем что-то? Я предпочитаю думать, что нет, сэр». Сейчас я припоминаю, Кайзер. Его имя в костюме было Кайзер. Однажды я его встречал, ты в курсе? Я не знал. Давным-давно, все отец тогда еще правил Империи 88. Они держали большой совет вместе со всеми группировками. Мы заглянули на огонек, было весело. Не думаю, что они до чего-то договорились в тот день. Вместо этого мы спровоцировали повышение ставок. Группа Зуба в итоге наняла нас убить кое-каких чинов протектората. Мы так и сделали. А потом вырезали зубы перед тем, как покинуть город. Должна быть девятка, только появилась в те времена. В наши дни люди бы знали заранее, чем такая затея кончится. Наверное. Джек тихонько рассмеялся. Но я отвлекся. Я помню твоего отца. Он был старше, чем ты сейчас, когда я его встретил. Он говорил так, что я подумал, будто он атлет. Так и есть, сэр, подтвердил Тео. И он был разочарован, что я не пошел по его стопам. Тогда в городе было больше команд, больше злодеев, не так много героев, куча страшных ублюдков вокруг, и я все равно мог по пальцам перечитать тех, кто не боялся смотреть мне в глаза. Даже тогда, когда моей репутация и близко не была к той, что у меня сейчас. Твой отец был одним из них. Напористый ублюдок. Возможно, он думал, что вызовет так уважение, сэр. Он всегда хорошо читал людей и заставлял их делать то, что ему нужно. Даже меня. В самом деле, мне нравится думать, что я такой же. Читатель людей. Но меня интересует устройство людей. Что заставляет их тикать? Что держит их вместе? Слишком часто это одна маленькая деталь. В строительстве называют замковым камнем. Камень, который удерживает всю арку. Уязвимая точка. И я очень-очень хорошо вижу такие точки. Ты догадываешься, о чем я говорю? Почему я здесь? Астрасер. А говорил, что не похож на отца. Ты проницателен, пацан? Ты не видел движения Джека... но его опять накрыла тень. Он почувствовал, как у него внутри все сжимается, когда тень нависла над ним. «Спасибо, сэр!» – выдавил он. «Да, видишь ли, все мои соратники заняты одним заданием, понимаешь? Я поставил не на ту лошадь. Пойдем. Рука Джека упала на плечо Теу, и он вздрогнул. Он подобрал астру и последовал за Джеком, который повел его ко входу в квартиру. От двери тянулся кровавый след к ванной... Джек подтолкнул Тео в плечо, но сам остался снаружи ванной, где он мог видеть входную дверь. Тео вошел. В ванной лежал человек. Тео видел, как Джек втащил его внутрь, слышал звук текущей воды. Чего он не ожидал, так это того, что человек окажется жив. Вода в ванной была темно красной и человек лежал посреди груды вытащенных из морозильника продуктов. С виду японец заметил Тео. с короткой стрижкой, жилистым, мускулистым телом человека, который долгими тренировками превратил себя в живое оружие. Он был без сознания, однако дышал. «Демон ли?» – раздался голос Джека снаружи. «У нас заведено выбирать определенного человека. Затем его проверяют, каждый по-своему. Если он пройдет тест, его вербуют в девятку». Тео не знал, что ответить, так что держал рот закрытым. Он качал Астру на руках, ладонью прикрывая ей глаза – Он и не думал, что она разберет, что к чему, или поймет смысл увиденного. Просто ему самому было от этого легче. У меня вышел разговорчик с демоном Ли. Нашёл его жильё над бакалейной лавкой, не без помощи моей команды. Кто-то, похоже, прострелил ему колено и с тех пор он не находил себе покоя. Несколько убийств там и тут, что, наверное, сложновато, если ты не можешь ходить. Требуется правильное место и правильное время. Это внушает некоторое уважение, а то, что он тоже фанат ножей, еще одна галочка в его пользу. Да, сэр. Но он тоже до проверки не дотянул. Я ему сказал, что у нас есть технари, которые могут его подлатать. Это его заинтересовало. Тогда я сказал ему, что он должен проявить себя, и он спросил, как. В последнее время не всегда так выходит, что член девятки проверяет своего собственного кандидата, но я все равно решил проверить. Что-то с ним было не так, я хотел убедиться, что мне не придется за него краснеть. Я сказал ему, чтобы он сам придумал, а он не смог. Ты знаешь, что такое это была раса, а, пацан? Нет, сэр. «Чистый лист. Кусок бумаги без ничего. Отформатированный компьютер. Надгробие без надписи. Похоже, этот парень отлично копирует свое тело, когда телепортируется, но каждый раз оставляет в копии частичку своего разума. Как только я это понял и осознал, что он чуть больше, чем робот, ожидающий команды, я уведомил его, что мы не нуждаемся в его услугах, мы схватились и... пришли к тому, к чему пришли». «Понятно. Джек был цел невредим, а демон Ли истекал кровью в ванной». Так, выходи, живо. Джек вытолкнул Тео вон из ванной сомирающим в ней человеком. Вот так, возвращаясь к частоте ее дочки. Астра? Да, Астра, сэр. Мы сыграем в маленькую игру. Смотри, как только частота переступит порог, я дам ей всего мгновение, чтобы осознать сцену. И затем вжик-вжик, и ты с младенцем умрешь. Тео почувствовал, как холодит его кровь. В уголках глаз появились слезы. Я умру! Хочу насладиться выражением моего лица, когда она будет смотреть, как рассыпается ее замковый камень. Хочу увидеть, как она отреагирует, когда то, что поддерживает все остальное в ее жизни и кровью крови на этот хорошенький белый ковер. Может скажешь что-нибудь, чтобы отвести этот ножик, а? Джек изобразил как он бьет ножом и медленно проворачивает лезвие. Выпрямившись Джека оглядел тео. Жаль, конечно, что она тебя не любит, но раз уж ты и нравишься, мне придется этим обойтись. Зачем я ему об этом рассказал? «Она вас убьет, сэр», — сказал Тео, затем поспешно добавил. «Без обид». Джек отмахнулся. «Она попробует. Многие пытались, и пока никому не удалось. Но это хорошо, что есть опасность, есть риск. Никакого интереса, если знаешь, чем все закончится. Непредсказуемость, она дает вкус жизни. Может быть, я убью ее сразу, как увижу выражение лица. Может, я убегу и оставлю ее утопать в горе». «Убегать?» С пятнадцатого этажа здания от злодейки, которая может летать и равнять землею целые кварталы. Но опять же, Джек делал вещи похуже, чем убийство детей Кейпов вроде чистоты. Но вот он стоит тут вполне живой.